Маслов просил губернатора не спешить с выводами. Помните, был у нас такой скрипач Крамаренко. Он раньше в Одессе на купеческих свадьбах мазурки откалывал. А на Сахалине японцы мигом сделали из него богатого рыбопромышленника. Хотя этот скрипач видывал селедку только вроде закуски. Самураи нарочно работали под вывеской его рыбной конторы, чтобы всю ответственность за свой грабеж свалить на этого скрипача. Не так ли и с Абалмасовым? Наверное, он, как и этот Крамаренко, понадобился им вместо удобной ширмы. — В любом случае, — указал Ляпишев, — если этот сукин сын появится на Сахалине, сразу же арестуйте его и пусть он, сидя под нарами, полюбуется, как мы живем. Михаил Николаевич залучил к себе штабс-капитана Быкова. Фенечка и Катова внесла в кабинет чашки с душистым кофе. Ляпишев сказал, что отрывать окопы на побережье Сахалина он рассчитывает лишь в мае, когда оттает почва. При недостатке шансового инструмента мы еще способны кое-как отрыть могилу на кладбище. Но приготовить траншею мы не сможем. Мною составлен уже второй вариант обороны острова на случай нападения противника. Конечно, я предварительно согласовал его в высших инстанциях Преамурского генерал-губернаторства, но Петербург не мычет, не телится, как будто здесь сидят круглые дурачки. На которых лучше не обращать внимания. Нашими доводами о критическом положении Сахалина в столице явно пренебрегают. Вы, Валерий Павлович, оказались правы в том, что если война на острове и возможна, то она, вне всякого сомнения, обретет формы войны партизанской. Быков лишний раз убедился в безволии генерала, который, даже в беседе с офицером, иногда Вопросительно поглядывал на свою горничную, словно ища у нее одобрение своим мыслям. Но в общем-то, генерал юстиции рассуждал правильно. Гарнизон останется на правах регулярной армии, а основу партизанских отрядов составят дружинники из Катаржан и Ссыльных. Финечка добавила сливок в чашку офицера, выговорив со значением пейте на здоровье. Это у вас в казармах ничего не водится, а у нас все есть. Слава Богу, мы ведь не просто так живем. Мы же ведь губернаторы. Валерий Павлович не забыл сказать Ляпишеву, что в партизанской войне особенно важно знание местности. А мы, верные заветам благочестивого Головотяпство до сих пор не обзавелись даже приличными картами Сахалина. Не знаем его дорог и таежных троп. Для нас остались тайною глубины сахалинских рек и броды. Я не удивлюсь, если офицеры заведут своих солдат в погибельную трясину. «Милый вы мой!» – душевно отвечал губернатор. «А где же я возьму для вас геодезистов?» хотя бы грамотных офицеров, умеющих провести триангуляцию местности. «Здесь, — сознался Быков, — я ничем не могу вам быть полезен. Хотя и получил военное образование, но во многих вопросах остаюсь дилетантом, что немало вредит моей карьере. Знали бы вы, как манит меня Академия нашего генерального штаба». Дверь приоткрылась, Заглянул полицмейстер Маслов. «Вы ко мне?» спросил Ляпишев. «Да, ваше превосходительство. Тут капитан Таиров рапорт составил об оскорблении его офицерской чести. Знаем мы этого Таирова. Пусть меньше шляется по трактирам и танцам. Тогда и честь будет соблюдена». «А этот раз», сказал Маслов капитану Таирову, «крепко досталось на метеостанции». — А что он? Сам не мог справиться с Сидорадским? — Так где там старику Сидорадскому с его циклонами и антициклонами Стаировым справиться? — засмеялся Маслов. — Тут вмешался его помощник, этот, как его, Быков, сразу же поднялся из-за стола. — Вы позволите мне откланяться? — Да-да, штабс-капитан, спасибо за беседу. Вот уж с кем не хотел бы встречаться Полынов, так это с Глогером, фанатиком. Отважный когда-то боевик Глогер не только осатанел в злости против царских властей, сославших его на Сахалин, но почему-то решил, что вся Россия повинна в его страданиях, а русские люди ничуть не лучше каторжан. Полынов знал что приговор ему оставался в силе, и теперь всегда можно ожидать расправы. Встреча была случайной, на улице. Поначалу Глогер казался спокойным, даже приятельски улыбнулся Полынову. Поглядывая в бок, Глогер жаловался на растрепанные нервы. «Спать не могу! Кошмары! Трупы, виселицы!» Затем он сказал, что теперь, после мытарств по российским застенкам, окончательно убедился, что на родине осталась одна светлая голова. Это голова пана Юзефа Пилсудского, который давно предупреждал. Польша лучше быть заодно с Австрией или Германией, нежели с этой проклятущей Россией. А поляки и русские никогда не станут друзьями. Я вчера даже побывал в костёле, на коленях, умоляя нашу пресветлую матку-боску, чтоб скорее пришли сюда японцы. Пусть хоть они избавят меня от этих сахалинских кошмаров. Что за жизнь в России? Кто кого может, тот того и гложет. Кажется, в правом кармане определил Полынов место, где глогер затаил свое оружие и ответил миролюбиво. Я знаком с местным ксензом. Он сослан на Сахалин решением Варшавского суда за изнасилование умирающей, которую должен был исповедовать. Ксенц тоже озлоблен на Россию. Вроде тебя. Вроде того же пана Пилсудского. Прежде всего, глогер, разберись в своих чувствах. Россия виновата во многом, но русский народ не повинен в твоих заблуждениях. Тебе-то легко, — Ко, — произнес Глогер, — что тебе до поляков? Ты уже дома, а сахалинская каторга? Не это ль твоя отчизна? Полынов старался смягчить резкость беседы. — Не гневи Бога, Глогер, если так тяжело, запишись в дружину, и ты, мужественный человек, скорее других лоботрясов, обретешь свободу а потом уж черт с тобой, делай, что хочется, но танцуя венские вальсы, не забывай краковяк с мазуркой. Глогер вдруг подозрительно огляделся по сторонам. Здесь все для меня чужое, и чужой я сам. Мне, поляку, тем более гордому шляхтичу, впутываться в русские дела. А чего ж ты сам не записался в дружину?» На лице Глогера появилась зловещая улыбка. Полынов, как назло, именно сегодня оставил свой браунинг в тайниках метеостанции, и сейчас ему явно не хватало его привычной тяжести, чтобы отстреляться, если разговор осложнится. Однако на зловещую улыбку Глогера он ответил тоже улыбкой. «Не старайся меня». Зацепить. Как русский я свой долг перед отчизной исполню. Сейчас ты, блогер, только поплевываешь на Россию. Но, боюсь, придет время, когда ты заодно с паном Пелсуцким схватишь Польшу за ее последние волосы и потащишь поляков в болото шляхетской вражды к России». Глогер тоже был достаточно опытен в боевых делах, и он догадался, что Полынов сегодня безоружен. Вот удобный момент, чтобы в конце нашей встречи поставить последнюю точку прямо в лоб тебе. Разве ты не боишься меня? Сознайся, что ты давно боишься меня. «Боюсь», — честно ответил Полынов. Глогер решил поиздеваться над ним, над слабым. «Ты же сейчас как котенок передо мною. Ну, скажи, скажи, мяу, тогда я, может быть, тебя и помилую. Ну, ну, не стыдись». «Мяу», — сказал Полынов, и Глогер его похвалил. «Хорошо» мяукаешь. А теперь покажи, как ты умеешь дрожать скелетом. Дай послушать, как стучат твои кости от страха». Полынов, не отвечая, медленно пошел прочь. Но даже спиной, ощутив угрозу выстрела, он резко обернулся. «Вынь руку из кармана!» крикнул он. Не будь под лицом, не стреляй в спину, это нечестно. Я ведь только помяукал тебе, но я могу и рычать.